Брали бы жалование. Жалование. Я служу не за жалование. Я артист, понимаете ли? Артист своего рода. Что такое? Ничего. Лечусь сальной свечкой. Фигурка повынимала, из сморканный носовой платок и опять чмыхала носом. Я же оделе. Так-таки передайте им, что Николай Аполонч обещание дал.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 «Читатель, вдруг знакомы тебе? Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного «вдруг»? «Заговори с тобою «вдруг»» — посторонний, ты скажешь, наверное. «Милостивый государь, извините меня, вы, должно быть, отъявленный декадент. И меня, наверное, улечишь в декадентстве». Ты и сейчас предо мною, как страус, но тщетно ты прячешься. Ты прекрасно меня понимаешь. Понимаешь ты и неотвратимая вдруг. Слушай же. Твое вдруг крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате.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 Знал я несчастного, которого черное облако чуть ли не видимо взору. Он был литератором. Примечание. Намек на демона и черномага Брюсова. Тем более очевидный, что упоминание о черном облаке — реминисценция строк из брюсовского стихотворения «Орфей и Эвредика» 1904 года. Но на взорах